что тащит Алисию в дом свекрови. Эти встречи не только не помогали ей хоть немного отвлечься, наоборот, они царапали душу. И его душу, кстати, тоже. Он догадывался, что Алисия, которая в последнее время с трудом удерживалась на краю депрессии, больше всего нуждается в тишине. А маму Луису, Старость отметила душевной черствостью и глухотой к чужому горю. Зная Алисию, нетрудно было понять, как переживает она страшную катастрофу, во время которой в расплющенной машине в одночасти погибли Пабло и девочка, муж и дочь. Нетрудно было угадать и то, какие мрачные призраки населяли с тех пор, Ее ночи, ночи отчаяния и бессонницы. Эстебан всегда любил ее. Гибкую худенькую фигурку, четко очерченные груди, шлем прямых гладких волос, из-под которых пробивался глубокий зеленый взгляд и даже острые ноготки, растерянно скользящие по ладоням. Он любил смотреть, как она, взяв в руку лейку, застывала над цветочными горшками с канибрами. Они стояли в гостиной, и с каждым летом делались все краше. Как гладила по голове Роситу, читала ей стишок про Шалтая-Болтая, или рассказывала про королеву Пик. Любил лицо, склоненное над томиком Алиса Карла с прекрасными граверами, подарок Пабло на день рождения. Любил всю эту амальгаму счастливых совпадений, превращающих Алисию в идеальную возлюбленную, образ который сложился у Эстебана под влиянием книг Картасара, и включал в себя, кроме всего прочего, разумеется, еще и диски, Чарли Паркера, сваленные на полке рядом с бутылками. Поэтому Эстебан страстно завидовал судьбе брата, встретившего туманным утром на какой-то демонстрации робкую студентку библиотечного факультета. С тех самых пор тайная связь, незримые нити соединяли Эстебана с невесткой с женщины, у которой были девчоночьи коленки, и которую одним ноябрьским днем он обнимал на кладбище, когда на нее обрушились потоки дождя и соболезнований, а она все глубже проваливалась в бездну отчаяния и рыданий. Конечно, со стороны Эстебана было бы низостью даже подумать, что смерть брата открывает ему путь к Алисии, Но подсознательно, не облекая свои мысли в слова, он знал. Рухнул один из разделявших их барьеров. И сразу голос ее стал ближе, прикосновение реальнее. Наверное, поэтому он и звонил ей теперь по три раза в неделю. А в четверг, либо в пятницу, они вместе блуждали по книжным лавкам и музыкальным магазинчикам после чего пили кофе или тоник. И еще они виделись во время ее визитов к маме Луиси. Он снова смотрел на каштановую прядь, падающую на лоб, и ловил взгляд, уплывающий в усеянной капканами лабиринты памяти, с душными чуланами, то с одной, то с другой стороны. Он смотрел на Алисию или закрыв глаза воображал ее тело податливым и жарким воображал как она ровно дышит в подушку а на соседней подушке нет больше головы Пабла рядом с ней уже никогда не будет Пабла мне кажется она чувствует себя не так уж и плохо сказала Алисия заходя в лифт а после того как мама Луиса заснула под очередной Телесериал Да, неплохо.